Глава 26. Вечерело. Снежинки словно зависли в воздухе, слегка раскачиваемые ветром из стороны в сторону, медленно оседая на землю и тая. Артуру высунулся из окна. На него давила атмосфера пансиона. Он уже несколько дней не выходил на улицу из страха репрессий с момента государственного переворота, объявленного полковником Касадо и поддержанного Бестейро, испанским политическим деятелем, одним из лидеров Испанской социалистической рабочей партии, профессором философии. На улицах Мадрида развязалась настоящая война между теми, кто хотел сдать город, покончив наконец с агонией, и коммунистами, отказавшимися от сдачи и заявившими о готовности стоять до конца, если понадобится. Артура всегда был социалистом, но многочисленные и известные всем связи с выдающимися членами коммунистического движения из Альянса антифашистской интеллигенции и участие в деятельности Пятого полка по созданию и обеспечению работы культбригад делали его подозрительным лицом. После того, как началось безжалостное истребление коммунистов, Артура несколько раз искали в пансионе. Но Донья Матильда, рискуя собственной жизнью, неизменно отвечала спрашивавшим «Ищите его на фронте! Он там, как и все настоящие мужчины!» Артуро боялся и своих, и фашистов. Как и многие другие, он был убежден, что если бы правительство или то, что от него оставалось, сдалось после захвата мятежниками Каталонии, у них был бы шанс на относительно достойный мир — и таким, как он, было бы намного легче. Но дни шли, и ничего не менялось. Он смотрел на пустынные улицы сквозь стекло. Открывать окно он решался только ночью в полной темноте, чтобы его не обнаружили. И думал, что, сидя на своих позициях в Каса-де-Кампо, националисты должны быть вне себя от радости, зная, что враг упоенно изничтожает сам себя — что в городе идет война посреди войны, предварительная чистка, запущенная остатками потерпевшего поражения правительства, заигрывающего с будущими победителями. А как только побежденное левое движение окончательно распадется, в город без единого выстрела войдут фашисты, несущие славный мир победители, и примутся без особых усилий расчищать Мадрид от мусора и отбросов, к которым вне всякого сомнения причислит его. Ему нужно было выйти на воздух, чтобы не сойти с ума. Артуро надел пальто и повязал шерстяной шарф, закрыв лицо по самый нос. Не сказав никому ни слова, спустился на улицу. Содрогнулся от порыва ледяного ветра, царапнувшего кожу. Зимний холод в преддверии весны словно предсказывал ему будущее. Он сжался, засунул руки в дырявые карманы пальто и отправился вперед. На пустыре какие-то изможденные люди рылись в кучах мусора и развалинах разнесенных бомбами домов в надежде найти хоть что-то, что можно съесть или сжечь, чтобы прогнать ощущение промозглой сырости, поселившиеся во всех с самого начала зимы. Улицы были грязны, воняло мочой и экскрементами. Люди утратили стыд и справляли нужду, где придется, словно каждодневное печальное зрелище смерти, брошенных на земле или посреди проезжей части искалеченных и жестких, как вяленая рыба обожженных тел, заставило огрубеть их разума. Артуро шел бесцельно, чтобы просто идти и дышать воздухом. Повернув за угол, он столкнулся лицом к лицу со своим закадычным товарищем Мигелем. Оба ошеломленно уставились друг на друга, словно не в силах поверить своим глазам. Они не виделись уже два месяца. Широко улыбаясь, они крепко обнялись. — Мигель, как ты? — Жив. А это немало по нынешним временам. Артура увидел в его глазах то же отчаяние, что чувствовал сам. Он познакомился с Мигелем Эрнандесом в первые месяцы войны, после того, как его внезапно и без предупреждения оторвали от комфортной работы в Валенсии и направили в кубас де ла Сагра под Толедо, где они и встретились. Там они возводили укрепления на пути неудержимо продвигавшихся вперед мятежников. Через несколько недель после знакомства обоих направили на фронт в окрестностях Мадрида, где, впрочем, их оружием оставались кирка и лопата, а не винтовка. Но по-настоящему неразлучными. Они сделались в ноябре того же года, когда Артура был ранен в плечо. Мигель, Рискуя собственной жизнью, взвалил его на спину и вынес с линии огня. Они бесконечно долго говорили при свете свечи, во время скучных ночных дежурств. Вместе боролись с холодом, жарой, голодом, пулями и бомбами и страстно желали отстоять дело, которое считали правым, и избежать черной тени смерти. общие быты и воспоминания связали их крепкими узами дружбы. Мигель даже пригласил его на гражданское бракосочетание с Хосефиной к себе домой в Ариуэлу в марте 1937 года. Они оба не любили оружие, но при этом считали нужным внести свой вклад в республиканское дело. Мигель приложил все усилия, чтобы Артуру принял участие во Втором Конгрессе писателей-антифашистов в Валенсии, и даже хлопотал, чтобы он сопровождал его во время поездки в Москву. И хотя добиться этого не удалось, Артуру остался глубоко благодарен ему и впечатлен тем, какие надежды поэт возлагал на его персону. К тому моменту Мигель Эрнандес уже обзавелся определенным авторитетом в литературных кругах, и благодаря этой славе и потребности республиканского ополчения в людях способных поднимать пламенным словом солдатский дух и поддерживать республиканскую доктрину, смог выбраться из саперного корпуса и получить назначение на должность начальника департамента культуры. За ним, подобно тени, последовал и Артуру. Оба занялись культурной деятельностью. Печатали газеты, собирали библиотеки, распределяли прессу среди солдат. Со временем Мигель превратился в политического комиссара. Эта должность обеспечила ему солидное жалование и мощный рычаг для ведения политической агитации и пропаганды. Артуро по-прежнему оставался при нем. «Я уж думал...» — нерешительно пробормотал Артуро. «Я в последнее время много вспоминал о тебе, ну, из-за всего этого с коммунистами, и уже боялся, что с тобой что-то случилось». — Пронесло, по крайней мере, пока. Порыв холодного ветра заставил обоих задрожать. — Позволь пригласить тебя на ромашковый чай, — предложил Артуру. — Я знаю одно место, где его подают с сахаром. Бар «Агунья» открывался, когда ему было, что предложить своим клиентам. Война далась ему с трудом, но и посетители становились все менее прихотливыми. В тот день помещение бара оказалось забитым. В воздухе висел беловатый сигаретный дым и пар, вырывавшийся изо ртов собравшихся. Людские тела, завернутые в какие-то тряпки и старые драные пальто, из-под которых у многих торчали пожелтевшие газетные листы, дополнительная защита от холода, давали ощущение тепла, отгонявшее на время ледяной холод бесконечной агонизирующей зимы. Работая локтями, они пробились вглубь заведения и сели за столик, из-за которого как раз перед ними встали двое. «Где ты сейчас?» — спросил Артуру, после того, как они устроились на стульях и заказали официанту две чашки горячего ромашкового чая. Несколько дней был у Виктора, скульптора, в типографии на улице гарсиласо намерзся и намучился от голода. Последние два дня — дома у Косио. С учетом обстоятельств, это самое безопасное место. Они с Алисандры говорят, чтобы я уезжал из Испании. Но я хочу вернуться в Кош с Хосефиной и ребенком. Там я буду в безопасности. Не думаю, что кто-то меня настолько не любит, чтобы на меня донести. «Будь осторожен, Мигель!» «Дела у нас у всех сейчас неважные, но у тех, кто носит коммунистический партбилет, как ты, они совсем плохи». Артуро прищелкнул языком с растерянным выражением на лице. «Мы сами убиваем друг друга. У националистов, должно быть, животики лопаются от смеха, когда они на это смотрят». «Можешь мне не рассказывать. Я даже не знаю, от кого прятаться». Кто сейчас друг, а кто враг? Я только что из посольства Чили. Там сейчас хаос. Теперь наши просят у них убежища. Я разговаривал с Морлой о возможности укрыться у них на всякий случай. Но поскольку там сейчас полно фашистов, которые пока не отваживаются выйти на улицу, он не может гарантировать мне безопасности. «Неудивительно» хотя их победа и наше поражение все ближе. — Как стремительно все меняется, — пробормотал поэт. — Тебе нужно уехать из Испании хотя бы на время, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Прислушайся к словам коссио Уверен, что кто-нибудь из друзей поможет тебе подыскать хорошее место. — Меня никто не посмеет тронуть. Они и так уже наломали дров с лоркой. Если они выиграют войну, то смогут делать все, что только захотят. Неруда говорит, что в Чили меня примут с распростертыми объятиями. Но что мне делать в Чили? Жить? Разве этого мало? Даже не думай, Мигель, уезжай сейчас, пока еще можешь. В этом-то вся проблема, Артуро, что не могу. Морло сказал, что мой заграничный паспорт готов, но я боюсь идти за ним. Судя по тому, как обстоят дела со всем, что хоть как-то связано с коммунистами, меня либо бросят за решетку, либо пристрелят. — У меня тоже нет паспорта. Я даже не запрашивал его. Артуро немного отклонился назад, чтобы официант поставил на стол чашки. Затем они с Мигелем обхватили горячий фаян с руками. — Кроме того, я не хочу бежать из моей страны, — добавил Мигель, — поднял взгляд и пристально посмотрел другу в глаза, словно желая убедиться, что тот внимательно слушает. «Если мы уедем, то превратимся в дезертиров. Это пугает меня больше, чем остаться». «Я тоже так думаю, Мигель. Но боюсь, что на какое-то время нам придется забыть о своих принципах и идеалах. Речь идет о нашей жизни. Уже прозвучало «спасайся, кто может» и тех, кто не позаботится о себе, раздавят. Вот увидишь». Они помолчали, задумчиво опустив головы. Потом Артуро посмотрел на своего друга. «Ты должен уехать, Мигель. Твоя смерть ничем не поможет нашему общему делу. Хватит нам лорки». «Спасибо, что ставишь меня на одну доску с Федерико», довольно, — довольно ухмыльнулся Мигель. Ты хороший друг. В Испании ни к чему еще один мертвый поэт. Герой или, того хуже, антигерой. Посмотри, как они обошлись с великим Унамуно. Он был слишком мягким. Я тебе уже говорил. Артур ускривился. Будь по-твоему, мы уже достаточно спорили об этом. Он пристально посмотрел на друга и ткнул в него указательным пальцем. «Всем нам нужна твоя поэзия, и ты не должен безрассудно рисковать собой и своим творчеством, которым мы так дорожим. Твой долг, как высокоморального человека и патриота, состоит в том, чтобы сберечь себя и выжить». Мигель с нежностью посмотрел на него. «Я же сказал, ты хороший друг. Он поднес чашку ко рту, отхлебнул чаю» искривившись, поставил ее на место. — Мне сложно свыкнуться со смертью Федерико. Как получилось, что мы навсегда потеряли великого гения? Что какие-то подонки, которым взбрело в голову застрелить его, лишили человечества его стихов и пьес? — Чертова буржуазная пена! Он горько улыбнулся. — Ты слышал? что фашисты поставили дом Бернарды Альбы. Неудивительно, у него были друзья среди фашистов. «Это ложь, Артуро. Не верь слухам. Лорка был из наших». Он на мгновение умолк и задумался. «Теперь они хотят украсть у нас еще и наших интеллектуалов». «Пусть лучше изучают творчество Федерико, чем уничтожают его». Хоть чему-то научиться Они просто хотят казаться просвещенными. Но куда им? Мне все равно, кто использует его творчество. Главное, чтобы люди знали о нем, чтили его и распространяли. Творчество Лорки и подобных ему мастеров не принадлежит никому. Оно универсально. Говоря обратное, мы можем навредить ему гораздо больше, чем его гонители. — Чёрт подери, Артуро, не сравнивай меня с ними. Они же варвары, не способные сложить два и два. Они понимают только твёрдую руку и умеют лишь притеснять слабых. — С этим не поспоришь, Мигель, но пусть уж лучше смотрят и обсуждают творчество лорки, чем кого-то ещё. Мигель покачал головой и уставился в полупустую чашку. — Чёртова война! Тихо пробормотал он. Нас заклемили огнем и кровью, как последний скот. Мы вместе с ними разорвали эту страну в клочья и обрекли на долгие годы страданий. У меня нет ничего общего с этим фашистским сбродом. Сброда хватает по обе стороны, — негромко пробормотал Артуру, и бросил взгляд на посетителей кафе, кучковавшихся вокруг. Мигель удивленно поднял брови. «Ты еще начни их защищать!» «Да что ты, Мигель, как я могу их защищать? Я что, по-твоему, сумасшедший? Просто дело в том, что в нашей нетерпимой стране ты всегда должен выбирать, с кем ты. Не можешь оставаться в стороне, быть мягким, как ты говоришь». Я видел столько смертей несчастных, ни в чем не повинных людей, столько страданий, столько ужасов, столько жертв. И все ради чего? — Ради свободы, нашей свободы, Артура. Мигель замолк и посмотрел ему в глаза. — Что с тобой происходит? Ты не хуже меня знаешь, что если мы не раздавим фашизм, они уничтожат нас, как крыс. Артуру пожевал губы и покачал головой, глядя на желтоватый чай на дне своей чашки. Он чувствовал себя разбитым, слабым, уязвимым и мягким, как говорил Мигель. Он не боялся, но чувствовал, что раны войны будут заживать долго. Сменится не одно поколение». «Оставим эту тему, Мигель. Я устал. Скажу больше, чувствую себя разбитым. И голодным. А голод первым делом убивает разум». Мигель сделал паузу и продолжил уже более спокойным голосом. «Ну а ты? Что ты собираешься делать?» «Мне некуда бежать. К тому же вести от тех, кому удалось ускользнуть, не слишком вдохновляющие». По-всякому бывает, знаешь ли, и среди наших тоже есть классовая разница. Все те, для кого война была своего рода belle époque, прекрасная эпоха, по-французски, кто ел и спал, как маркизы, смылись, стоило им увидеть уши волка. Они уезжали не как те, что бегут сейчас, какое там. Их ждали самолеты и вагоны первого класса. Их встречали как героев нашего дела. «Сукины дети!» — прошипел он, глядя в пустоту. «Слуги Родины!» «Сволочи! Вот то никто «Бессовестная и аморальная дрянь, примазавшаяся к коммунистам!» Альберто знал о расхождении во взглядах между его другом и некоторыми членами Альянса антифашистской интеллигенции, и его жарких спорах, свидетелем которых был и он сам, с Альбертией и его женой Марией, Тересой и Леон, о том, насколько по-разному приходилось выживать людям во время войны. Он лаконично улыбнулся. — У них есть слава, — задумчиво ответил Артуру. — Их творчество знают по всему миру, — Множество стран с радостью примет их, прекрасно понимая, что заполучат таким образом лучших интеллектуалов, которых породила наша растерзанная Родина. Но посредственному писателю никто убежище не даст. Немного терпения, и весь мир ляжет к твоим ногам. Артура посмотрел на Мигеля и грустно хмыкнул. «Терпение понадобится нам всем». А к ногам моим никто не ляжет, потому что я сдаюсь. У меня нет таланта, Мигель. Я не гожусь для этой работы. Я обычный пролетарий от литературы. Не будь слишком строг к себе. Поверь мне, веди себя достойно, и твой час придет. Нужно только сделать себе имя в этом сложном, классово-разделенном мире, и твое творчество принесет тебе почести и славу. Посмотри на меня. Что с того, что меня клеймят пастухом, бедным и бесприютным поэтом? Именно этот образ открыл мне двери в круг заносчивых и замшелых мадридских интеллектуалов, снизошедших до меня в припадке литературной псевдоблаготворительности. Но на деле оказалось, что я лучше многих из них, и, увидев это, они не смогли поступить иначе, кроме как склониться перед моим творчеством». Ну и пускай меня называют пастухом. Я действительно пасовец. Да, у меня нет их образования, их возможностей, но есть мой талант. И я работал, пока не добился признания тех, кто когда-то игнорировал и презирал меня. Я всегда знал, что это мое предназначение. То, что дано мне изначально и чего нельзя отнять». «Ты будешь писать хорошие книги, тебе просто нужно немного времени. А пока получай удовольствие от самого процесса». Артура улыбнулся. «Может, ты и прав». Он немного помолчал, и на лице его появилась благодарная улыбка. «Как бы то ни было, я остаюсь в Мадриде. Не хочу оставлять Тересу одну. Пусть уезжает с тобой». Ты же ее знаешь, она упряма, как осел, твердит, что ее семья, ставшая теперь фалангистской до мозга костей, меня защитит. Ты же понимаешь, что они этого не сделают. Артура поднял глаза и постарался, чтобы его слова звучали как можно тверже. Они мне должны. Я помог им. Благодаря мне они остались в живых. Мигель вяло улыбнулся отхлебнул еще глоток сладкого травяного чая. — У этих людей нет сердца. Будь осторожен, Артуру. Война научила людей только мстить и ненавидеть. В них не осталось места для сочувствия. — Может быть, Мигель. Иногда мне кажется, что все это уже не важно. Он замолчал и помешал отвар ложечкой, потом поднял глаза и спросил как Хосефина и малыш. — Более или менее, — ответил Мигель, пожимая плечами, — страдают от тоски и голода, как обычно. Боль от смерти моего малыша не уходит, артуру Не уходит. Она постоянно здесь и мучает меня. Очень мучает. Теперь у тебя есть Монолильо, он сделает тебя счастливым. «Уже делает, спору нет. Но одно другого не отменяет, и страх, что умрет и Монолильо, гложет меня изнутри». Артура попытался сменить тему. Он знал, что смерть первого сына Мигеля полгода назад и рождение второго несколько недель назад наполнили его друга противоречивыми, несовместимыми чувствами — что не могло не сказаться на его и без того хрупком душевном равновесии. «Писал что-нибудь в последнее время?» Мигель улыбнулся и осушил до дна свою чашку чая. Потом засунул руку в карман куртки, достал оттуда небольшую записную книжку в обложке из серого картона и передал Артуру. Тот открыл ее и пролистал. Внутри были стихи, написанные карандашом, исчерканные и пестревшие правками рабочие версии. «Там еще много предстоит поработать, но поэзия — единственное, что помогает мне мириться со всем этим дерьмом», — пояснил он другу, пока тот смотрел самые законченные стихи. «Я пишу мертвому сыну, живому сыну, жене, этой проклятой войне, которая нанесла нам столько рано. Хотя иногда у меня заканчиваются и силы, и желание писать. А может, просто мозг у меня усыхает. На фоне всего происходящего это бы меня не удивило. — Выглядит здорово, — Артура вернул ему книжку. — А что с твоим человеком на страже? В нашу последнюю встречу ты сказал, что книжку совсем скоро опубликуют. Месяц назад я был в типографии в Валенсии и отсматривал варианты обложки. Уверен, книгу ждет успех. Не знаю, Артура, не знаю. Война заканчивается, и не слишком хорошо для всех нас. Они снова погрузились в задумчивое молчание посреди многоголосого гомена. — Слышал про Францию? — спросил артуру чтобы нарушить неудобную паузу. Они признали бургасское правительство. — Сукины дети! Они предали нас! — Нас предали все, в том числе и наши. Поэтому-то мы и проиграем эту войну. Мигель допил сладкий сахарный сироп с дна опустевшей чашки, бросил туда ложку и посмотрел на наручные часы, подаренные на свадьбу его другом Висенте Алейсандре. — Мне пора! Они встали и вышли на улицу. Было очень холодно. Слишком холодно для Марта. Неподалеку были слышны винтовочные выстрелы и тяжелое уханье пулеметов. «Если решишь уехать из Мадрида, пиши мне в пансион. Я пока что никуда оттуда не собираюсь». «Обязательно напишу. Береги себя, Артуру. И не доверяй даже собственной тени». А главное, не сравнивай меня с фашистами, иначе я тебе кишки вырву. Они крепко обнялись. Артуру напрягся, пытаясь сдержать переполнявшие его через край эмоции и проглотить ком в горле. — В последнее время я только и делаю, что прощаюсь с друзьями. — Мы еще увидимся, — сказал Мигель. — Надеюсь. Удачи. В свете происходящего она нам понадобится».